Глава 10. Участие Ростова в дуэли Долохова с Безуховым было замято стараниями старого графа, и Ростов, вместо того, чтобы быть разжалованным, как он ожидал, был определен адъютантом к московскому генерал-губернатору. Вследствие этого он не мог ехать в деревню со всем семейством, а оставался при своей новой должности все лето в Москве. Долохов выздоровел. И Ростов особенно сдружился с ним в это время его выздоровления. Долохов больной лежал у матери, страстно и нежно любившей его. Старушка Марья Ивановна, полюбившая Ростова за его дружбу к Феде, часто говорила ему про своего сына. — Да, граф, он слишком благороден и чист душою, — говорила она, — для нашего нынешнего развращенного света. Добродетели никто не любит, она... Всем глаза колет. Ну, скажите, граф, справедливое это, честно это со стороны Безухова. А Федя по своему благородству любил его и теперь никогда ничего дурного про него не говорит. В Петербурге эти шалости с квартальным, там что-то шутили, ведь они вместе делали. Что ж, Безухову ничего, а Федя все на своих плечах перенес. Ведь что он перенес? Положим, возвратили, да ведь... Как же и не возвратить, я думаю, таких, как он, храбрецов и сынов Отечества, немного там было. Что ж, теперь это дуэль. Есть ли чувство, честь у этих людей? Зная, что он единственный сын, вызвать на дуэли стрелять так прямо. Хорошо, что Бог помиловал нас. И за что же? Ну, кто же в наше время не имеет интриги? Что ж, коли он так ревнив, я понимаю, ведь он прежде мог дать почувствовать, а то ведь. Год продолжалось. И что же, вызвал на дуэль, полагая, что Федя не будет драться, потому что он ему должен? Какая низость, какая гадость! Я знаю, вы Федю поняли, мой милый граф. Оттого-то я вас душой люблю, верьте мне. Его редкие понимают. Это такая высокая небесная душа. Сам Долохов... Часто во время своего выздоровления говорил Ростова такие слова, которых никак нельзя было ожидать от него. «Меня считают злым человеком, я знаю», — говаривал он, — «и пускай. Я никого знать не хочу, кроме тех, кого люблю. Но кого я люблю, того люблю так, что жизнь отдам, а остальных передавлю всех, коли станут на дороге. У меня есть обожаемая, неоцененная мать. Два-три друга, ты в том числе». А на остальных я обращаю внимание только настолько, насколько они полезны или вредны. И все почти вредны, в особенности женщины. Да, душа моя, — продолжал он, — мужчин я встречал, любящих, благородных, возвышенных. Но женщин, кроме продажных тварей, графини или кухарок, все равно я не встречал еще. Я не встречал еще той небесной чистоты и преданности, которых я ищу в женщине. Ежели бы я нашел такую женщину, я бы жизнь отдал за нее, а эти…» Он сделал презрительный жест. «И веришь ли мне, ежели я еще дорожу жизнью, то дорожу только потому, что надеюсь еще встретить такое небесное существо, которое бы возродило, очистило и возвысило меня?» Но... «Ты не понимаешь этого». «Нет, я очень понимаю», — отвечал Ростов, находившийся под влиянием своего нового друга. Осенью семейство Ростовых вернулось в Москву. В начале зимы вернулся и Денисов и остановился у Ростовых. Это первое время зимы 1806 года, проведенное Николаем Ростовым в Москве, было одной из самых счастливых и веселых для него и для всего его семейства. Николай привлек с собой в дом родителей много молодых людей. Вера была двадцатилетняя красивая девица, Соня шестнадцатилетняя девушка во всей прелести только распустившегося цветка, Наташа полубарышня полудевочка, то детски смешная, то девически обворожительная. В доме Ростовых Завелась в это время какая-то особенная атмосфера любовности, как это бывает в доме, где очень милые и очень молодые девушки. Всякий молодой человек, приезжавший в дом Ростовых, глядя на эти молодые, восприимчивые, чему-то, вероятно, своему счастью, улыбающиеся девические лица, на эту оживленную беготню, слушая этот непоследовательный но ласковый ко всем на все готовый исполненный надежды лепит женской молодежи, слушая эти непоследовательные звуки, то пения, то музыки, испытывал одно и то же чувство готовности к любви и ожидания счастья, которое испытывала и сама молодежь дома Ростовых. В числе молодых людей, введенных Ростовым, был одним из первых Долохов, который понравился всем в доме. исключая Наташи. За Долохова она чуть не поссорилась с братом. Она настаивала на том, что он злой человек, что в дуэли с Безуховым Пьер был прав, а Долохов виноват, что он неприятен и неестествен. «Нечего мне понимать!» — с упорным своевольством кричала Наташа. «Он злой и без чувств! Вот ведь я же люблю твоего Денисова! Он и кутила, и все, а я все-таки его люблю, стало быть, я понимаю!» Не умею, как тебе сказать, у него все назначено, а я этого не люблю. Денисова? Ну, Денисов другое дело, — отвечал Николай, давая чувствовать, что в сравнении с Долоховым даже и Денисов был ничто. Надо понимать, какая душа у этого Долохова. Надо видеть его с матерью, это такое сердце. Уж этого я не знаю, но с ним мне неловко. И ты знаешь ли, что он влюбился в Соню? Какие глупости? Я уверена. Вот увидишь. Предсказание Наташи сбывалось. Долохов, не любивший дамского общества, стал часто бывать в доме, и вопрос о том, для кого он ездит, скоро, хотя никто и не говорил про это, был решен так, что он ездит для Сони. И Соня, хотя никогда не посмела бы сказать этого, знала это, и всякий раз как кумач краснела при появлении Долохова. Долохов часто обедал у Ростовых, никогда не пропускал спектакля, где они были, и бывал на балах Адолесаунд, подрастающих, у Йогеля, где всегда бывали Ростовы. Он оказывал преимущественное внимание Соне и смотрел на нее такими глазами, что не только она без краски не могла выдержать этого взгляда, но и старая графиня и Наташа краснели, заметив этот взгляд. Видно было, что этот сильный, странный мужчина находился под неотразимым влиянием, производимым на него этой черненькой, грациозной, любящей другого девочкой. Ростов замечал что-то новое между Долоховым и Соней, но он не определял себе, какие это были новые отношения – Они там все влюблены в кого-то, думал он про Соню и Наташу. Но ему было не так, как прежде, ловко с Соней и Долоховым, и он реже стал бывать дома. С осени 1806 года опять все заговорило о войне с Наполеоном, еще с большим жаром, чем в прошлом году. Назначен был не только набор десяти рекрут, но и еще девяти ратников с тысяч. Повсюду проклинали анафемой Бонапартия, и в Москве только и толков было, что о предстоящей войне. Для семейства Ростовых весь интерес этих приготовлений к войне заключался только в том, что Николушка ни за что не соглашался оставаться в Москве и выжидал только конца отпуска Денисова с тем, чтобы с ним вместе ехать в полк после праздников. Предстоящий отъезд не только не мешал ему веселиться – но еще поощрял его к этому. Большую часть времени он проводил вне дома, на обедах, вечерах и балах.